Глава шестая. Фойла с зерном появилась в бухте острова Камолля через три дня. Корабль шел с небольшим креном на левый борт, часть парусов была убрана, видимо, на фойле не хватало экипажа, чтобы управиться с такелажем. Корабль шел без флага, только на грот мачте плескался красный гюйс, означающий, что судно движется с минимальным управлением. Вахтенный сигнальщик на маяке с изумлением смотрел на странный корабль, прошедший через Аланкийскую блокаду, в которую вроде был взят архипелаг. Сигнальщик посмотрел на фойлу в подзорную трубу, и удивление его усилилось. На борту корабля почти не оказалось экипажа, а те люди, которые там были, выбрали себе очень странную одежду черные плащи с капюшонами, высокие сапоги и повязки с дырами для глаз. Фойла убрала паруса и отдала носовые якоря, но продолжала двигаться на остатках хода, пока с хрустом не притерлась к пирсу. С корабля на пирс полетели абордажные крюки, намертво пришвартовав зерновоз к причальной стенке. Немедленно после этого завизжали лебедки, спуская с кормы и правого борта две шлюпки со странным экипажем, успевшим снять свои одежды и остаться, в чем мать родила. — Какого черта? — спросил портмейстер, глядя, как по сброшенному с левого борта шторм трапу спускается странно одетый мужчина. — Эй, что вам тут нужно? Вы кто? — крикнул портмейстер. Мужчина спрыгнул на причал и подошел к портмейстеру остановившись в десяти шагах. Он достал из кармана початую бутылку чаги и поставил ее на пирс. Потом он снял с себя плащ и отбросил в сторону. Он стянул с головы повязку из промасленной ткани и оказался молодым мужчиной с недельной щетиной. Мочка левого уха была разорвана, словно кто-то с мясом выдернул ему серьгу. Мужчина на глазах изумленного портмейстера быстро разделся догола и, как следует, приложился к бутылке. — Эй ты! — крикнул он портмейстеру. — Кто у вас нынче король? — Король Чарван! — приосанился портмейстер. — Ну так напомни его величеству, что ланкеи не торгуются насчет детей. Понял? — Не понял. А он поймет. Пусть правит. Пусть правит долго. Сказав эти странные слова, мужчина допил чагу, отшвырнул бутылку, разбежался и прыгнул в воду, чтобы догнать поджидавшую его шлюпку. Портмейстер посмотрел на фойлу и ахнул. Она вдруг загорелась, подожженная сразу с нескольких сторон. Свернутый ветром флаг, который вахтенный на маяке принял за красный гюйс, развернулся, и портмейстер с ужасом его узнал. Черный флаг с красной полосой. «Бледная сука! Легочная чума!» Он загородил лицо плащом и закричал, а по пирсу мимо него, ловко прыгая по швартовным концам, похожие на уродливых куцых белок, бежали, бежали, бежали в сторону берега чумные крысы. Сон осадил коня на берегу. Быстрая, злая и холодная речушка, название которой он так и не узнал, лежала в каменном русле. Иногда можно было услышать, как на неглубоком дне перекатываются валуны. Сон расседлал коня и зашвырнул седло в воду. Конь фыркнул и посмотрел на хозяина удивленно. — Иди домой! — сказал Сон и вдруг закричал. — Ну, ну, ну! Ча-ча-ча! Иди, иди к черту! — Конь отбежал от него и поскакал на север, где, как помнил сон, находилась большая поляна, заросшая розовой вербеной. Сон посмотрел через реку на чернеющий в подступающих сумерках лес. Медведя бы не встретить, или на комоле они не водятся. Вздохнув, сон быстро разделся догола. Самое неприятное в предстоящей дороге заключалось в том, что идти предстояло босиком: Да нет, чушь, самое неприятное в предстоящей дороге находилось в конце этой дороги. Сон вытащил из потайного кармана два белых шарика размером с горошину, сунул их в рот, проживал и проглотил. Как раз начнет действовать, когда он подойдет к пещере. Он завернул в одежду несколько некрупных камней, связал рукава и штанины узлом, забросил в реку. Быстрое течение отнесет их ниже по руслу, а когда, наконец, их выловит, сонно здесь уже не будет. Избавившись от сапог, он попрыгал на месте и последний раз взглянул на долину, через которую приехал. Купы красных деревьев, желто бурая трава, облака летят по небу и тянут за собой по земле прозрачные тени. Из-за высокого холма, за которым лежала большая деревня, поднимался к небу столб черного дыма. Бледная сука пришла туда. Сон плюнул, повернулся и бросился в реку. Его отнесло течением метров на сто. Выбираясь на берег, он сильно ушиб колено, Отдышавшись, сон побежал в сторону леса, стараясь не обращать внимания на пронизывающий холод и боль в ногах от острых камушков и колючек. В лесу он еще трижды пересекал ручьи, подолгу двигаясь против течения, чтобы сбить со следа тех, кто мог бы его преследовать. Да, сейчас на Камолле не до погони за беглым командиром гвардии, но устав механиков написан кровью. И сон не станет его нарушать. Через час, когда уже совсем стемнело, он достиг пещеры. Поляна перед пещерой заросла бледными цветами на мохнатых стеблях. Равнодушный к растениям, сон все же увидел волны свечения, пробегавшие по бледно-голубым чашечкам. Проглоченные на берегу реки Дурман уже действовал. Оглянувшись, он вошел под своды пещеры. Сон спускался все глубже и глубже, сворачивая на нужных перекрестках, именуя гибельные тупики. Ему не нужен был свет, он неплохо видел в темноте. Наконец, длинный пещерный отнорок привел его к воде. Сон подобрал большой камень и, кряхтя, вошел в воду. На пятом шаге он погрузился в трехметровый скальный колодец. Глубоко под водой он выпустил камень и нащупал лаз, в который и забрался. Еще один рывок из последних сил, так что легкие уже пылают, и сон вынурнул в небольшом подземном озере. Здесь тьма рассеивалась, стены пещеры были покрыты светящимися муаровыми узорами, в центре озера возвышался остров, на котором стоял длинный плоский камень, похожий на алтарь. Сон доплыл до острова, подошел к алтарю и возложил на него обе руки. Над камнем появилась огненная точка, которая быстро расползлась в абсолютно черное пятно с мерцающими границами, словно кто-то прижал к пленке реальности уголек и выжег в ней дыру наизнанку. Механики назвали эту дыру «муравьиным лазом». Сон не представлял, как она работает. Какая-то магия предков, но прекрасно знал, что лезть в дыру можно только вперед ногами. Ни одежды, ни оружия, ни денег брать с собой нельзя. Механики показывали сонну заспиртованные тела двух бойцов, решивших рискнуть. У первого вместо левого глаза торчал из головы оплывший золотой слиток, а левый глаз смотрел на мир из-под правого соска. У второго, наискось из груди, прямо сквозь ребра, свисала пола богатого шелкового камзола с хрустальными пуговицами, и рукоять меча, почернявшая будто бы в адском пламени, торчала из колена. Сон улегся на алтарь животом вниз и, отталкиваясь руками, стал двигаться в муравьиный лаз. Сначала исчезли ступни, он перестал их чувствовать, словно невидимый хирург перерезал нервы, Черная дыра за его спиной засвистела на пределе слышимости. Стараясь не спешить, потому что скорость проникновения была очень важна, сон влез в нее по пояс. Теперь он был обрубком, инвалидом без ног и члена. Хотя сон пережил множество переходов через муравьиный лаз, привыкнуть к такому было невозможно. Он оттолкнулся руками и довел мерцающую границу черной дыры до середины живота. Сердце заколотилось, как барабан. Перед глазами поплыли алые пятна. Предстояло самое сложное. Сон сделал несколько глубоких вдохов и погрузился в черную дыру по плечи. Теперь его сердце и легкие находились далеко-далеко за несколько тысяч километров от него — Поверхность же муравьиного лаза, свистящая черные пелена, оказались совсем рядом. Сон захрипел, уперся ладонями в горячий камень алтаря, оттолкнулся и провалился в муравьиный лаз целиком. Он оказался в пространстве абсолютной тьмы, нарезанной на тысячи поперечных ломтей, растянутой невидимой силой на сотни и сотни километров. А потом он вывалился на каменный пол пещеры острова таричис Его мышцы окаменели в общей судороге, но он все же смог с хрустом и болью вдохнуть воздух, показавшийся ему раскаленным. — С прибытием, сон! — раздался голос механика Лотрака откуда-то из багровой тьмы. — Эй, кто там? Несите его наверх. Накормите его вареной бараниной и приведите ему дявку. Сон кричал от счастья, что все это закончилось. Ему не хотелось ни девки, ни мяса. Ему хотелось умереть от ощущения, что он умер. Пролежал несколько дней, а потом ожил. Но счастье от того, что кто-то о нем заботится, и ему не надо сутки отлеживаться на холодном полу, а потом добывать себе одежду и оружие... Это невероятное счастье переполняло его и вырывалось наружу в хриплом восторженном рыке.